Глава шестая Мир вокруг меня в который раз обрушился. И больше не было ничего, кроме пустоты и мрака. Не хватало мне предательства Алекса. Теперь родители решили подложить мне свинью. Это... это несправедливо и подло. Может, отца подговорила маменька, и они решили мне таким образом отомстить? Решили отомстить своей родной дочери за то, что лишила их теплого места в столице. Меня покоробило. Сердце съежилось в комок, а потом вдруг хлопнуло. Стало огромным и тяжелым. «Почему вы так ненавидите меня? Все из-за того, что я отказала Алексу? Этому напыщенному золотому индюку, который не постеснялся поднять на меня руку, который изменил мне прямо на нашей свадьбе с моей лучшей подругой? Алекс угрожал мне, и вы готовы рисковать моей жизнью?» «О небо, неужели я сказала это?» Прямо в лицо отцу. Я задыхалась. Меня лихорадило, позвоночник прошиб холодный пот, от тела, закололи миллионы острых жалящих игл. Я сказала отцу то, что думаю. В порыве эмоций мне еще хотелось упомянуть Элли. Поведать о том, что она несчастлива в браке. На душе заскреблись кошки. А может, на нее тоже надавили в свое время? Или, быть может, она хотела уйти, когда узнала, что Маркус ей изменяет, но ей не дали этого сделать? «Я более не могу платить за твое обучение». Странно, но папа остался совершенно спокойным. Даже брови не повел. Все наши деньги сейчас застряли в столице. Я дал добро на строительство новой аптечной сети. «А что же деньги Голденов?» Маменька сказала. «Они лежат в банке на моем счету. Но я бы не хотел их брать. Так что замужество единственный для тебя выход окончить академию». «Это не выход», – парировал я. «Это тупик!» Алекс мне весьма доходчиво объяснил, что после свадьбы я должна буду отчислиться из академии. Став с кресла, подошла к окну. Горло сдавливал спазм, перекрывая дыхание. Я пыталась втягивать мелкими глотками воздух, но и его мне критически не хватало. Перед глазами замелькали разноцветные мушки. «Истинность — это не дар небес!» Прошептала я, всматриваясь вдали, сдавливая свое запястье на котором красовалась золотая вязь. «Истинность, проклятие. Сначала Элли, сейчас я. Мы будто не принадлежим себе. Но ты ведь не знаешь, как избавиться от этого». Я развернулась к отсюда так резко, что даже закружилась голова. «Избавиться от метки?» Папа помотал головой. «Никогда не слышал о таком». «Если ты не слышал, это не означает, что способа нет». «Мари!» В папином взгляде зародился нехороший блеск. «Ты отходишь от темы нашего разговора». «Я поеду в Ламарт», — гордо приподняла подбородок. «Пусть я ее не закончу, но у меня хотя бы будет шанс узнать об этой треклятой метке. В академии находится самая обширная библиотека во всем королевстве. И там, уверена, я смогу что-нибудь отыскать». «Марианна!» — отец насупился. Ты разве меня не слышала? У меня нет денег на взнос. У тебя нет, а у меня есть. Неужели забыл, что я получала стипендию? Мне удалось скопить немного, на весь взнос не хватит, но наполовину я точно наскребу. Мари! Папа сокрушенно помотал головой. Я не... Он не договорил. Внезапно на улице поднялся сильный порывистый ветер. Деревья в саду зашелестели, в воздухе вихрем завертелись облачка пыли. Вдалеке прозвучали крики и нервные восклицания слуг, а после я увидела, как в окне отразилась золотая чешуя. Сердце в этот момент провалилось вниз, ладони похолодели, и я едва не рухнула на плиточный пол, потому что ноги мои подкосились. В саду, прямо напротив окна папиного кабинета, приземлился золотой дракон. Папа сохранил хладнокровное молчание, Тогда как влетевшая в кабинет маменька сказала мне больше слов, чем за эти две недели. Она была так возбуждена и рада, что даже позабыла о своей обиде на меня. «Пойдем», — щебетала она, — «тебя нужно привести в порядок». Маменька сама выбрала для меня платье, украшение, сделала прическу, надушила своими лучшими духами. Так что уже через 30 минут я стояла перед зеркалом во все оружие. «Это она так сказала». Мои же мысли были очень далеки от ее. На место шоку пришло ледяное спокойствие и безразличие к происходящему. Даже если в саду приземлился сам король, моего решения это не изменит. «Ты должна попросить у него прощения!» Напоследок огорошила меня мама. Я взглянула на родительницу, в ее суровые глаза, брови, которые чуть подрагивали от напряжения. Острые скулы, тонкий точеный нос. Раньше я и помыслить не могла, что она будет относиться ко мне как к вещи, позабыв о моих чувствах. «Мария, ты меня слышишь? Попросишь у Алекса прощения за сорванную свадьбу?» «Как скажете». Холодно отчеканила я и, круто развернувшись, последовала в сад. Разговаривать с Алексом у меня не было никакого желания. Я была готова запереться в комнате. Да вот только дверь могли бы вышибить. К чему лишние траты? Бывший жених сидел вальяжно, устроившись в беседке. Лицо его сияло в лучах полуденного солнца. Но я не заметила в нем ни горечи, ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем поступке. Зачем он прилетел? Снова захотелось унизить меня, растоптать в пыль остатки моих чувств. Мари! Как только Алекс заметил меня, он тут же поднялся на ноги. Высокие широкоплечи, золотые кудри разметались по плечам, а глаза цвета лазурного неба в обрамлении густых черных ресниц сверкали почти фантастическим пламенем. Алекс был красив. Очень красив. Но я знала, что за всем этим лоском скрывается гнилая, безжалостная душонка. Зачем прилетел? Я старалась сохранить выдержанное хладнокровие, однако больше всего мне хотелось вкатить ему чем-нибудь тяжелым. А ты не догадываешься? Алекс улыбнулся, мягко, нежно. Как тогда, когда мы с ним впервые повстречались. В то время я еще не знала, каков он на самом деле. Конечно, забрать тебя. Ты ведь моя истинная. Забрать. Я чуть воздухом не поперхнулась. Ты сейчас серьезно говоришь? А то, что произошло... Забыл? Стейси, Слушай. Парень взял меня за руку. От его прикосновения по телу пробежали сотни мурашек. Метка на запястье загорелась и внутри начало разливаться тепло, которое я изо всех сил старалась подавить в себе. Я был пьян. Стеси она, она вешалась на меня весь день, потом уволокла в эту подсобку. Прости меня, на выдохе проговорил он. Не знаю, что на меня нашло. Как же мне хотелось верить ему, но было одно очень большое «Но» в этой истории. «Ты сказал, что любишь ее, а меня нет?» Горло подкатил такой ком. «Сказал, что ты не выбирал меня, это сделал твой дракон. Только вот что-то не складывается в этой ситуации. Насколько я знаю, дракон и человек неразрывно связаны друг с другом. Как по мне, ты вешал лапшу на уши не только мне, но и Стейси. Золотой дракон не способен любить никого, кроме себя». Я вытернула свою руку. Жар тут же схлынул, даже дышать стало легче. «Так что отправляйся в имение и скажи своей дорогой маменьке, что я решение не поменяю». Алекса покоробила. «Да-да, я знаю, по своей воле ты бы сюда не заявился. Еще и пафоса не забыл добавить. Прилетел. Золотой дракон. Крыльями размахал». Ехидничала я. «Не знаю, что на меня нашло. Нужно было просто сказать «нет» и уйти». «Никогда», — продолжила я, — «никогда я не прощу тебя. Можешь убираться». Зрачки Алекса сузились до звереподобных. Крылья носа яростно раздулись, губы задрожали, скулы стали острыми. «Ты поменяешь свое решение», — лицо обдало жаром. «Сама приползешь ко мне на коленях и будешь умолять, чтобы я принял тебя обратно. Это мы еще посмотрим». Отчеканила я, хотя у самой колени дрожали от страха. «Увидимся в Академии, хотя на твоем месте я бы там не появлялся». Дракон прищурился, презрительно фыркнул и, превоплотившись, взлетел. Снова поднялся ветер, и от его потоков меня отбросило в розовые кусты. Когда я встала, увидела, какую разруху оставил после себя Алекс. «Беседка разрушена». Кусты потоптаны, деревьям тоже досталось. Поломанные ветки лежали чуть ли не на всей территории нашего дома. «Мари!» Через пару минут в сад выбежала маменька. «Что ты натворила?» «Что я натворила?» Сдерживаться уже не было сил. Я сделала глубокий вдох, чтобы хоть как-то успокоиться, и закрыла глаза. «Мне очень жаль, что вам так не повезло с младшей дочерью!» Подавляя слезы, продолжила я. В отличие от старшей, у нее просто невыносимый характер. Но вы не переживайте, скоро она уедет и больше вас не побеспокоит. Я сглотнула, налипший на горло комок, и, открыв глаза, отправилась к себе в комнату.